Гороскоп. Теперь мой отъезд был окончательно определен. Вечером отходил поезд на Мюнхен. Секретарь Рената, которую я незадолго до этого, к счастью, повстречала, без колебаний одолжила мне денег на билет. От нее я также узнала, почему кинопроект с участием Паноной и Capital Pictures потерпел крах. Один из наиболее влиятельных в финансовом отношении директоров этой фирмы, швейцарский банкир, вернулся в Италию в начале того года после долгосрочного пребывания в Нью-Йорке. Когда он узнал о договоре, который подписал со мной Паноне, то, по словам Рената, пришел в ярость. Банкир открытым текстом заявил, что не будет финансировать никакой фильм, связанный с именем Рифеншталли. Поскольку сеньор Паноне, тем не менее, настаивал на исполнении условий договора, говорят, банкир перекрыл все счета фирмы. Что произошло потом, Рената точно не знала, но фирма стала неплатежеспособной, а Паноне скрылся за границей, не оставив никаких координат. Мой последний день в Риме. Поезд уходил поздно вечером, и мы решили напоследок поужинать по-домашнему. Багажа со мной не было, только маленький чемоданчик. Мирьян в тот день планировала отправиться с визитом в Рим, пригласив с собой и меня. Уже в автомобиле она сказала, «Сегодня ты познакомишься с одним из моих лучших друзей, удивительным человеком, Франческо вальнером самым известным в Риме астрологом. У него экстраординарные способности, и предсказанное им, как правило, сбывается». «Ты веришь в астрологию?» – спросила Мирьян. То, что созвездия имеют большое влияние на природу, а также и на человека, это, безусловно, правда, — ответил я. Но расчеты, которые делают астрологи по расположению звезд в час рождения, мне представляются слишком сложными. Скорее поверю, что существуют люди, которые, занимаясь этим, интуитивно могут распознать определенные качества характера и судьбы людей. Но, пожалуй, не стану строить свою жизнь по гороскопу и подобным предсказаниям. Как и до сих пор этого не делала. Господин Вальднер жил в старинном доме недалеко от Тибра. Он обнял баронессу, а затем повернулся ко мне. «Это Леня Рифеншталь», — представила меня Мирьян. «Ты ее, конечно, знаешь». «Да, да», — произнес задумчивый Вальднер. «Еще когда жил в Мирана, я видел ваши фильмы. Я отчетливо помню голубой свет», — продолжил он оживленное. Тот эпизод, когда вы в гроте играете с кристаллами, пронизанными лунным светом. Мы расположились на угловой софе со множеством подушек. Вся обстановка была выдержана в приглушенных тонах. Кошка потерлась о ноги вальнера он тем временем поставил на стол чай и печенье. Я заметил, что его глаза прикрыты, и вообще астролог выглядел немного заспанным. Может, так Франческа сосредотачивалась? Еще до того, как я сделала глоток чая, он уже задал вопрос. «Когда вы родились?» И тут же сам ответил. «Определенно в августе. Вы могли быть рождены только в конце лета». Улыбнувшись, я подтвердила. «Да, 22 августа 1902 года». Он моментально поднялся, прошел за занавес, но вскоре вернулся. «У вас очень необычный гороскоп», — проникновенно сказал он. «Как долго вы еще проводите время только до сегодняшнего вечера. «Этого не должно случиться», воскликнул астролог неожиданно взволнованно. «Вам непременно следует задержаться в Риме». Мирьян прервала его. «К сожалению, это невозможно, франческо Лени ждут в Мюнхене». «Минутку», — произнес вальнер и вновь исчез за занавеской. Потом он возвратился с маленькой картотекой, упал в кресло, углубился в какую-то карту. Затем сказал с большой определенностью. Если вы уедете сегодня вечером, то потеряете уникальный шанс. У меня здесь гороскоп одного из клиентов. Его луна лежит на вашем солнце. Звезды так расположены по отношению друг к другу, что лучшего партнерства и быть не может. Этот мужчина, продолжал Вальдер, богатый итальянский бизнесмен с творческими амбициями, можно сказать, прирожденный меценат. Если вы с ним договоритесь, это будет для вас очень благоприятно». Мирьян попыталась его поддержать. «Ты действительно должна подумать. Если Франческо высказывается с подобной определенностью, в этом почти всегда что-то есть. Задержись еще на несколько дней. Ты же можешь переговорить со своей матерью по телефону». Я осталась. На следующее утро господин Вальднер позвонил Мирьян. Его меценат назначил мне встречу на пять часов вечера в офисе на улице Барберини-3. Им оказался профессор эрнесто Грамацио, австрийский генеральный консул в Риме. Точно в назначенное время я пришла по указанному адресу. Меня провели через несколько современно обставленных комнат, в которых работали сотрудники фирмы, и попросили подождать в офисе профессора Грамацио. Здесь стены были увешаны фотографиями знаменитых деятелей искусств и политиков. Под всеми фото красовались личные подписи. Я все еще ни на что не надеялась и потому сохраняла спокойствие, несмотря на то, что ждала уже более часа. Вдруг неподалеку послышались голоса, смех, затем сеньор Грамацу, наконец, возник передо мной. Он оживленно поздоровался по-итальянски, потом по-французски и, наконец, по-английски. Выглядел профессор, как итальянец из книжки с картинками». Крупный статный мужчина, очень ухоженный и модно одетый, черные густые волосы, большие карие глаза и черты лица Римляна из голливудского фильма. Была бы я юной девушкой, он бы произвел на меня сногсшибательное впечатление. Глава фирмы извинился за опоздание и начал говорить так много и так быстро, что я едва могла за ним успеть. Все больше Громадсо казался мне актером. нежившимся в лучах славы, но не своей, а других знаменитых личностей. Он показал фотографии Марии Калос, президента Италии Анны Маньяни, Роселине и Досики, примечание Калос, Мария, 1923-1977, греческая певица, лирика драматическая сопрано, мастер Бельканто. Маньяни Анна, 1908-1973, итальянская киноактриса. Русселине Роберто, 1906-1977, итальянский кинорежиссер, представитель неореализма. Де Сико Витторио, 1901-1974, итальянский киноактер и кинорежиссер, один из основоположников неореализма. При демонстрации каждого фото хозяин офиса пояснял, когда с ним или с ней встречался и беседовал в последний раз. Но мне все это было не так уж и важно. На протяжении своего монолога профессор ни одним словом не обмолвался о моей работе, я порядком рассердилась, что из-за него осталось время. Дождавшись паузы в его речевом потоке, я встала, чтобы попрощаться. Громадца удивленно посмотрел на меня. «Вы же не собираетесь уходить?» Я полагал, мы поужинаем в приятном заведении, выпьем по бокалу вина. Мне бы хотелось поподробнее узнать о ваших планах. Мой друг Вальднер меня заинтриговал. Тем же вечером мы оказались в римском ресторане под открытым небом, где беседовали под музыку гитар. Господин Грамацо пригласил на ужин своего сотрудника, сеньора Монти, который хорошо говорил по-немецки. Как оказалось, профессор являлся владельцем фирмы, выполнявшей в Италии заказы на масштабное строительство. Место австрийского генерального консула он добился только из соображений престижа. Франческо Вальднер о многом умолчал. Встреча с Грамацио мне действительно показалась невероятно судьбоносной. Насколько профессор много болтал в своем офисе, настолько сейчас он являлся отличным слушателем. Я рассказала о содержании своих новых кинопроектов «Вечной вершины» и фильма «Элегии. Танцор из Флоренции». Описала проблемы с кинолентами, арестованными во Франции, и трудности политического характера в отношении меня в Германии. Беседа закончилась очень поздно. Мы остались последними посетителями ресторана. Профессор и сеньор Монти доставили меня домой. В то время, когда мы ехали вверх по улице Аурелия Антика, Грамацио произнес. «Мы будем сотрудничать и завтра создадим фирму». «Завтра?» — спросил я ошеломленно. «Завтра», — сказал Грамацио, улыбаясь, — «когда вы придете, все необходимое уже подготовят. Жду вас в 12 часов». В замке все спали, но двери оставались открытыми. В темноте пришлось долго искать выключатель. Только теперь дало себя знать опьянение. Я выпила за ужином несколько рюмок, а могу вынести спокойно совсем немного алкоголя. К сожалению, я очень плохо ориентируюсь на местности, что мне уже доставляло неприятности при скалолазании. Поэтому здесь, путь до своей комнаты, начиная от лестницы, мне пришлось заранее на всякий случай отметить белым мелом. Таким образом, никого не разбудив той ночью, я сама нашла свою постель. До того, как погрузиться в сон, перед моим мысленным взором возникли необыкновенные глаза Франческо Вальднера.